Глава 12 Богатство буквально кричало со всех сторон. Поражающий размером прихожая одно эхо от моих негромких шагов уже о чем-то говорило Гигантская золотая люстра затмевала с собой потолок из лепнины и каких-то фресок. Стены, оформленные декоративной штукатуркой, поблескивали позолоты и часто развешанными рамами картин. Я небольшой знаток живописи, но Адама и Еву Марка Шагала узнал. «Спасибо, дядя!» — выписывал соответствующие журналы. «Помню, назвал это желто-зеленой хренью с рожами, за что получил леща. Подобных картин было десятка-полтора. А ведь это просто прихожая. Да уж, зная Стикс, можно предположить, что передо мной оригинал, а хозяин — жуткий сноб. «Проходите в гостиную», — донеслось откуда-то с левой арки. «Как говорится, вспомни говно». Ступая по дорогущему паркету, я проследовал на голос. Откуда-то, скорее всего, из той же гостиной раздалось противное чириканье сразу нескольких птиц. Я не успел обдумать возникшую вдруг антипатию. Стоило появиться в арке, как в меня уперся холодный, кровожадный взгляд. Причем не хозяина. Тот смотрел на меня нейтрально-безразлично, как на предмет интерьера или халдея, который ходил с поручением. А этот же... Возникло смутно знакомое чувство, сводящееся к одному. «Кто-то хотел меня убить». Неприятное ощущение пропало так же быстро, как и появилось. «Возможно, этот кто-то контролирует через камеры наблюдения», мысленно предположил я, мельком осматривая гостиную, в которой, кроме меня и Тритона, была только клетка с канарейками. Сидящий в золоченом кресле Тритон был похож на кота, только что закусившего сметану сливками, оплывшее жиром тело, маслянистая морда с маленькими глазками, а хитро-мудрая улыбка только усиливала сходство. «Проходите, уважаемые, присаживайтесь. Чаю, кофе или, может, чего погорячее?» Даже говорит, как кошак. И опять этот злобный взгляд, уже с другой стороны. Я тщетно пытался уловить ускользающее знание, но ощущение уже пропало. «Благодарю», — ответил я, усаживаясь на фигурный, с виду хлипкий стул. «Давайте сразу к делу». «Ох, молодежь! Все дела да дела! А когда же жить?» По-стариковски посетовал Тритон, заговорчески подмигивая. «В том, что это именно он, я не сомневался. Описания Каленова совпадают, особенно архаично выглядящий пробор в прическе. Как у цирюльника конца XIX века, прямо по центру. «Ну что ж, извольте показать то, зачем вы здесь. И снимите, ради бога, эти очки. Здесь же нет солнца». «Ага, сейчас». Каленый проинструктировал четко. «Если не хочешь стать услужливым болваном, спрячь глаза за очками. Лучше, конечно, сварочными, но и плотные солнцезащитные тоже сойдут. Не думаю, что он настолько силен. Проигнорировав предложение, я положил мешочек на стол, и направил свой взгляд поверх головы тут же заинтересовавшегося хозяина. Там, в золотой раме, висело нечто, даже не знаю, как это убожество назвать, зеленый низ, возможно, трава. На ней стоял жопоногий урод, тянущий калечные лапки к желтому шарику на голубом фоне. От этого желтого шарика исходили подозрительно сверкающие лучики. Похоже, Каленый был прав, говоря, что этот ублюдок использует брюлики вместо стразиков. Окинув взором стены гостиной, я заметил множество подобных произведений. Урод возомнил себя творцом. — И это все? — Тритон отвлекся от созерцания. — Обычно камушков в два раза больше. — Вот только не говорите, что вы их уже продали. Я расстроюсь. Маленькие глазки сверкнули злобой. Остальное в другом кармане. — Ах, в другом! — повторил он, противно улыбаясь. Впрочем, улыбка быстро превратилась в подозрительный оскал понимания. «В пространственном кармане!» — спросив, он почему-то посмотрел мне за спину. Опять этот обжигающий злобый взгляд, почувствовав себя словно под сканером, я вспомнил. Упырь! Дар, убивающий одним взглядом. Похоже, пора. Каленый хорошо запомнил сказанное накануне. Материализовавшись, он тут же размазался в ближайшем пространстве, сверкнула сталь, и меня оросила влажным веером крови. «Ах! Неужели завалил? Начав орать на высокой ноте, он вдруг захлебнулся, хватаясь за что-то во рту, а на стол шмякнулась пара окровавленных огрызков. В одном из них я узнал кусочек языка. На меня смотрела безглазая, безносая, окровавленная морда. Но любоваться этим времени не было — В этот момент пришло неприятное чувство. Меня хотели убить, и не просто, а разорвать на сотни маленьких кусочков. Не раздумывая, я портанулся на три шага вправо, так, чтобы смотреть в лицо опасности. В ту же секунду стул, на котором я сидел, разлетелся в мелкую щепку. С момента появления Каленова прошло не больше трех секунд. Несмотря на практически звуковые скорости, я это знал, внутренние часы работали четко. Жадный до жизни паразит всячески стимулировал, апгрейдил своего носителя, словно говоря мне, «Главное, не умирай, а плюшек я тебе накидаю». Четвертая секунда. Каленый показался всего на мгновение. Его сосредоточенное лицо размазалось в сторону выхода. «Уходи!» — услышал я его голос. «Нет уж, извините, не то воспитание». «Твари!» — Гаркнул кто-то невидимый. «Похоже, невидимым он был только для меня». Каленый с целью определился. Четыре с половиной. Два серых пятна сцепились по центру гостиной, а я на всякий случай прыгнул за спину Тритона. Как выяснилось, не зря. Картина, находящаяся в тот момент за моей спиной, повторила судьбу стула. «Да что за монстр там? Как Каленый с ним справляется?» Пять с половиной. Остатки Тритоновского произведения еще не успели осыпаться, как я материализовался в прихожей. Бой между тем был нешуточный. Упырь с каленым кромсали друг друга, как взбесившиеся мясники. Мелькали руки, ноги, головы, а первый еще и по мне удар наносил. Напарник его сдерживает. Стоит упырю, клок стоперу отвлечься от меня, каленому конец. Урод выбрал ошибочную тактику. Работает на два фронта, поэтому нельзя пропадать из его поля зрения. И на месте стоять тоже не рекомендуется. Надо самую малость, чтобы упырь задержался на открытом месте на полсекунды, и я его упакую. Но нет же, он словно знал. Какой там шаг у Каленова? Болт или радио говорили про двенадцать, а сам клокстопер признался в шестнадцати. Ясно одно, времени все меньше. И где, черт возьми, наша кавалерия? Шесть с половиной. Прыгнув в очередной раз на пару метров в сторону, я услышал топот из коридора. Мгновение спустя в проходе нарисовался охранник с пистолетом. Вот же мне как я про вас забыл. Хотя. Несущийся на хорошей скорости охранник успел меня заметить, прежде чем я упаковал его, и тут же выпустил между собой и дерущимися. Импровизированный щит так и бежал по инерции, но недолго. Я только успел упаковать второго, как он разлетелся на части, словно гранату проглотил. Пистолет с рукой в одну, удивленная голова в другую. «Уходи, говорю! Я долго не продержусь!» — крикнул напарник, появившись на глаза. Тут же последовал полузвериный рык. Издав крик боли, каленый опять растворился в скоростном мире. — Потерпи, брат, этот упырь тоже не всесильный. Восемь секунд. Я прыгнул в гостиную за спину бессознательно обвисшего в кресле тритона, одновременно выпуская охранника. Но никак первого. Потолки здесь больше пяти метров. Смешно перебирая руками и ногами, бедолага рухнул в самую гущу событий. Я рисковал жизнью напарника и был вознагражден. На долю секунды все персонажи выпали в реальное время. Выпущенный мной охранник попал аккурат между ними, вызвав тем самым замешательство. Этого хватило. Потлатый блондин со зверским окровавленным лицом отправился в мой карман. «Все! Я его принял!» Каленый какое-то время тупо пялился на организирующего у его ног тело охранника. Под ним уже растекалась лужа крови. Затем свалился на колени, как подкошенный. Быстро подбежав, я подхватил его, предотвращая падение в лужу крови. Выглядел он ужасно. Весь в глубоких, кровоточащих порезах, левый глаз отсутствовал, как и большая часть пальцев на правой руке, однако каленый улыбался. Я знал, что будет непросто, ну, чтоб так! прохрипел он. Опомнившись, я достал фляжку с живчиком и влил ему в горло добрую его половину. Хватит! Откашлявшись, произнес напарник тут с прихожей донесся дробный топот не меньше десятка пар ног. «Милиция! Всем оставаться на своих местах! Оружие на пол!» Узнав голос Тромба, я расслабился. Не прошло и 15 секунд от начала боя. По земным меркам просто нечеловеческая скорость реагирования. Прозванный «Черный Дрой» появился первым. «Ну, прям как на мясокомбинате», — заметил он, глядя на растерзанные тела. «Есть кого зачищать!» Оглядев майора и обступивших его бойцов, я отрицательно покачал головой. — Спасибо, брат, — прохрипел каленый, будто задыхаясь. — Без тебя бы я не справился. Уцелевший глаз налился кровью, а лицо вдруг резко посинело. — Что-то не так, — крикнул я, обращаясь к тромбу. — Он синеет, и пена на губах. — Знахаря, быстро, — среагировал майор. Один из бойцов сорвался в сторону выхода. Уложив напарника на пол, я подсунул ему под голову свернутую ветровку и отошел назад. Каленый все больше синел, из уголка рта потекла окровавленная пена. «Это что, яд?» — спросил я, никому конкретно не обращаясь. «Разве иммунному страшен яд?» «Если это хлопья, то дело дрянь. Очень на них похоже», — высказался Тромп. «Где нож? Чем его ранили?» «Вместе с владельцем, в надежном месте», — ответил я, глядя в глаза майору. Тот хотел что-то уточнить, но его перебил подоспевший знахарь. «Худой, с пушком на верхней губе, он показался мне мальчишкой лет шестнадцати». «Раступитесь!» «Черт, хлопья!» — воскликнул он еще детским голосом. «Да что за хлопь это? Чем лечить? Может, спеков колоть?» — прокричал я, внимая заранее приготовленный шприц. «Нет, стой! Поздно! Что значит «поздно»? Это знахарь или ветеринар?» Указал я на нахохлившегося мальчишку. В эту же секунду, словно в ответ, Каленый захрипел, разбрызгивая пену, Резко выгнулся и затих. «Песец! И все, что ли?» Видимо, я немного подвис, Потому что не сразу понял, что ко мне обращаются. «Не умею отличить. Извините!» Голос был и вправду расстроенным. «Продукты распада с чрезвычайно ядовиты!» «Да тут бы и опытный знахар не справился!» Вмешался Тромп. — Здесь важно успеть, пока яд не дошел до сердца. — Займись лучше нашим подопечным. — Обратился он к мальчишке, указывая на бессознательного тритона. — Его еще допрашивать. — Интересно, как они допросят слепого с отрезанным языком? — почему-то подумалось мне. — Неважно. Человека больше нет, а мог бы стать верным другом. Долбаный Стикс. Пнув на прощание ни в чем не повинный труп охранника, я направился к выходу. Город уже был неинтересен. Нужно двигаться дальше. «Постой, Кнут!» Тромп нагнал меня на улице. «Да извини, что так получилось». Удивил. И выглядел, кстати, малость пришибленным. Не успели мы к началу. Да и яд этот... Кто мог знать? Забей, Это мы ошиблись». Успокоил я его. Каленый был повернут на месте. Попросил помочь. Вот я и помог. Если бы не этот упырь... Кто мог знать? «Упырь?» Ты продар, уточнил майор. Да, тот самый, который может взглядом разорвать. Уверен. Лично я видел работу кинетика и клокстопера, их еще клокинами называют. Очень редкое сочетание. И все на госслужбе, поведал мне Тромп. Взгляд. С некоторых пор я их различаю. Было у меня недолгое знакомство с одним упорем, вот и запомнил. Так что к сокращению можешь еще и упыря добавить. Спереди или сзади на твое усмотрение. Майор невесело усмехнулся. Но «Ну, если так, то разговор с ним будет короче, чем с Тритоном. Станет внеочередным ужином. Поехали в управление. Сдашь груз, и можешь быть свободен». Вид со стены был прекрасным. Я так засмотрелся, что на минутку забыл, где нахожусь. Леса и поля на фоне заходящего солнца светились абсолютно земным очарованием, И лишь грозовые облака далеко на западе висели как предупреждение. «Ну и чего ты сюда рвался? Даже меня напряг!» — поинтересовался Тромб. «Может, поделишься? Вдруг информация обладает стратегической важностью?» После сдачи упыря я распрощался с майором, как выяснилось, ненадолго. Времени до наступления темноты было еще достаточно, и я решил полюбоваться на окрестности со стены. Не пустили. Пришлось звонить Тромбу прямо с поста. — Скажи, майор, а что там за строение? — спросил я вместо ответа. Далеко на западе выселось громадное строение, похожее даже выше стены, с которой я рассматривал окрестности. — Это бывший элеватор, а ныне западный форпост. Охраняется, кстати, не хуже Гориса. Самые отчаянные и иммунные служат именно там. И неплохо при этом зарабатывают. — выдал Тромб заготовленную речь вербовщика. Я лишь тихо усмехнулся. Когда приходит Орда, сколько из отчаянных погибает? Это же Запад. Спросил же я другое. А меня через форпост пропустят или придется в обход? Короче, какова процедура? Майор посмотрел на меня, как на слабоумного. Нет никаких процедур, кнут. Пропустят без вопросов. Пальцем у виска покрутят и пропустят. Могут даже платочком на прощание помахать, если приплатишь. Хорошо. Что там дальше, за форпостом? Трумб ответил, не задумываясь. «Через пятнадцать километров крайний рубеж. Штрафбат. Алконавты, мелкое хульганье — все там, на исправительных. Дальше, — продолжил майор, с интересом глядя на меня, — зеленая зона, тянется километров на двадцать. Штрафники там охотятся, без особого желания, конечно. Заград отряды в помощь. Далее начинается желтая зона». Граница, знаешь ли, весьма условно, прямо по реке. Пустыши с бегунами в воду не полезут, да и нет их там, быстро сжирают. Лотеры идут за мелочь, прячутся по кустам, ожидая хоть какой-нибудь падали. Там охотятся самые отмороженные, и никто их в желтую зону не гонит, сами идут. Адреналинщики хреновы. Но опытные черти, — отдал должный майор. Задумчиво разглядывая предстоящую дорогу, Я машинально сунул руку в карман куртки. Жемчужина, подаренная хромом. Или просто теплый шарик. Употребить не могу, вот и катаю его в периоды размышлений. Каково же было мое удивление, когда я нащупал там два шарика. Один теплее другого. «Святая простота! Ты что, носишь их прямо так, в кармане куртки?» — воскликнул Тромп, глядя на красную и белую жемчужину в моей ладони. «Сам в шоке», — честно признался я. — Нет, Кнут, ты меня определенно поражаешь. Мешочек с бриллиантами — это земное богатство, а белая жемчужина... — Это белая жемчужина? — не нашел сравнения майор. — Погоди, так ты не в курсе, что богат? Калёный рассчитался. Ей больше неоткуда взяться. Он говорил, что с оплатой не обидит. — Но белая? — Убери их. Не вводи народ в искушение, — буркнул Тромп. Сунув богатство обратно в карман, я посмотрел на подходящий к нам патруль. Отдав честь, военные прошествовали дальше. Да, майор на несколько секунд задумался. Я тогда капитаном ходил. Эту историю слышал. Жена и маленький сынишка. Жуть. Кто мог знать про этот проклятый дар? Все решили, что каленый съехал с катушек. Тритон заплатит. «Заплатит — Заплатит? — уточнил я. — Тут не сомневайся. Дело под личным контролем кобальта. А он не слезет, пока не вычистит всех до последней шестерки. Иначе он не кобальт. Я кивнул, соглашаясь. Из-за стены подул легкий ветерок, принося с собой запах свежескошенной травы и полевых цветов. Было что-то еще. Не запах, нет. Смутные чувства, будто меня кто-то увидел. И, зная о моих способностях, тут же отвел взгляд но я успел прочувствовать. Настолько яркая тень плотоядной злобы и вечного голода может быть только у одного существа. Нас разделяют десятки километров, но тварь каким-то невероятным образом увидела меня и прибавила скорости. — Что там? Ты будто призрака увидел, — беспокойно спросил майор. — Никак не призрак. — Мне надо уходить. — Сказав это, я направился к лестнице, а потом опомнился. — Слушай, майор, Можно как-то побыстрее на западный форпост попасть? Я могу прыгнуть, но не хочется тамошних пугать. Может, просто заплатить?» Тромп, последовавший за мной, стал эталоном сосредоточенности и внимания. «Об этом не думай. Доставим в лучшем виде. И бесплатно. Благодаря тебе в стабе освободилось энное количество жилплощади, а это прибыль. Так что можешь рассчитывать на премию. Но об этом позднее. Главное, скажи мне, кого ты там увидел? Муры? Внешники?» «Не, хуже. Много хуже. супер Суперэлита. Привязался, черт бы его подрал. С первых дней так и не отстает». «Может, ты ему на мозоль больную наступил или еще как насолил?» Улыбаясь, предположил майор. «Он хотел меня сожрать, а я был против. Подпалил его чуть и убежал». «Такое бывает. Некоторые зараженные злопамятные. А еще ходят байки о стражах». Говорят, если иммунный вдруг появится на нулевом кластере, приходит страж и убивает его. — Что за страж? — спросил я, останавливаясь у лифта. — Говорю же, байка. Некоторые рейдеры верят, что у Стикса есть центр управления. И находится он, естественно, в пекле. Дальше мнения расходятся. Одни утверждают, что в центре сидят люди, вторые чуть ли не клятвенно твердят про инопланетян, а третьи уверены, что всем управляет суперкомпьютер. Иногда он ошибается, как и люди с инопланетянами. Тогда на помощь приходят подконтрольные зараженные. — Да уж, за уши притянуто. И без фантазии. — Ты прав, — подтвердил Тромп, заходя за мной в лифт. Кабина плавно тронулась, а майор взялся за свое. — Значит, он придет за тобой, — утвердил он. — А ты, как последний псих, решил спрятаться или оторваться от него в пекле? Я кивнул, соглашаясь. Сказанное им могло сойти за правду. «У меня есть хороший друг там, на западном форпосте. Бодряком зовут. Так вот, он страсть как любит на элиту поохотиться. Ты не против, если я ему все расскажу?» «А что, в желтой зоне недостаток элиты?» — ответил я вопросом. «Нет, этого добра завались. Но суперэлита...» Тем более, если хоть часть байк верна, то это настоящий страж, и прибыток с него не маленький. Я пожал плечами. Ну, если жизнь не мила, пусть охотится. Что я, собственно, теряю? Возможно, придется немного задержаться, а в остальном только плюсы. Не убьют, так хоть покалечат.